резвость мыслей возвращалась урывками. Соня цеплялась за нее всем нутром, и особенную роль в этом играл тот факт, что мама была рядом. Она просто привела ее в свой новый дом, просто накормила тем, что было привычным и домашним, напоила чаем и уложила спать. И Соня, несмотря на то, в каком душевном раздрае находилась, провалилась в благословенный покой, который стал отправной точкой в том, в какую сторону в итоге повернулись ее мысли и ощущения. То, на что ее толкнул Эд, когда они оказались в постели втроем, было таким отвратительным, таким мерзким. Это событие словно бы стало стопором, позволившим Соне понять в одночасье, все неправильно. И было таковым с самого начала. Мама, которую она предала, их с отцом второй ребенок, погибший из-за папиной неверности, ее одержимость Эдом, и вишенка на торте Ася спала с тем, кто вырастил ее, как будто был родителем. А еще София обокрала собственного отца, и это было непростительно. Это был грех, который шел туда же, к предательству матери. «Сонь, я хочу, чтобы ты оставила все так, как есть сейчас», тихо сказал ей мама, когда она выспалась и пришла на кухню. Для нее снова наготовили такие блюда, один вид которых вызывал что-то давно забытое детское, чувство заботы, тепло маминых рук. Она ведь всегда это ощущала, даже когда стала взрослой. И сейчас, когда мама поставила перед ней кашу с фруктами, в груди заворочилось что-то царапающее, от чего хотелось рыдать в три ручья. «Хорошо, мам», — ответила она, принимая за еду. Сама же осознала две вещи. Первая, ей дают сделать выбор самой, не запирают в четырех стенах, не ставят условий. И вторая, она уже решила, что сделает следом. И будь что будет. «У тебя есть я. И есть бабушки и дедушки». Есть отец, в конце концов. Я уверена, что даже Денис осознает тот факт, что сам тебя в это втянул. Мама всплеснула руками и стала нервничать. Но после, словно что-то вспомнив, прислушалась к себе и успокоилась. «Хорошо, мам!» – просто повторила Соня то, что уже сказала ранее. Расправилась с кашей, которая не только ударила голод, но и придала огромных сил. Может, все эти энергетические истории, о которых вещали Эд и Ася, не такая уж ерунда? Только кроются они вот в этой любви, нежности, заботе, воспоминаниях о том, как славно было в детстве. Может, эта энергия и есть, главное в жизни. Она взглянула на маму и кривовато улыбнулась. И поняла, ей не верят, но отпускают сделать то, чего она хочет сама. Поэтому Соня лишь поднялась из-за стола, торопливо прижалась к маме, а после так же быстро отстранилась и ушла. Когда приехала в дом Аси и Эда, ее словно подменили. Нет, от своей задумки отказываться София не собиралась, но у нее словно бы случилось расщепление личности. Там, дома у матери, она была одним человеком, а едва переступила порог огромного особняка, стала другой. «О, это ты?» – улыбнулся холодный Эдуард, который обнаружился в кабинете. Напротив него, устроившись в кресле и положив голые ноги на стол, расположилась Ася. Она вскинула брови, когда Соня переступила порог вотчины Эда, но говорить ничего не стала. «Я знал, что ты вернешься, продолжил тот, которого она, как ей казалось, безмерно любила, и которого сейчас начинала ненавидеть всей душой. «Да, я вернулась», — просто ответила София. А и Эд переглянулись, после чего заговорила та, которая, как опять же казалось раньше, могла стать ей лучшей подругой. «Мы многое обсудили, пока тебя не было». И думаем предложить тебе вариант, который будет выгоден нам всем. Останешься с нами, будешь находить клиентов, как делала это я». Ася облизнула губы, зачем Соня проследила с ощущением мерзотности, которая осела на кончике языка и стала распространяться дальше, к горлу. Женщина, ради которой отец отказался от семьи, говорила с ней совершенно откровенно. Уже не было смысла скрывать то, чем они тут с Эдом занимались. Находили клиентов, которых после, по-видимому, обчищали как липку. И отец не стал этим исключением, хотя со стороны все выглядело так красиво. Однако сейчас у нее был шанс отчасти это исправить, и Соня планировала им воспользоваться, даже рискуя собственной жизнью. «Я хочу узнать подробности», – произнесла она на удивление твердым голосом. Прошла к кожаному диванчику в углу, на котором они с Эдом не раз занимались любовью. Устроилась на нем и посмотрела на хозяина дома и всей этой богадельни. У него загорелся взгляд. Видимо, не так уж Эдуард обожал Асю, раз до сих пор хотел другую, которая позволяла вытворять с собой очень и очень многое. Но прежде чем он бы проявил себя в сторону Сони как-то еще, она добавила: Я согласна, но мне нужны четкие инструкции. Можно с примерами. Эд и Ася удовлетворенно улыбнулись. Теперь, когда у Софии имелись записанные на телефон доказательства того, чем эта парочка промышляла на самом деле, пелена спала окончательно. А вместо нее крепла, словно закалившаяся сталь, уверенность в том, что нужно со всей этой ерундой разобраться. План, возможно, был слеплен на коленке, но у Сони другого попросту не было. А оставаться и дальше под крышей того дома, от которого ее воротило, она больше не могла. Когда направлялась в гостиную, чутко прислушивалась к тому, чем занимались Эд и Ася. Но кругом была такая тишина, что даже если эти сволочи где-то и находились, то явно не рядом. А еще в висках пульсом билось воспоминание о том, как мама говорила ей совсем недавно про необходимость оставить все так, как было на момент, когда она прибежала к ней в слезах. Но как бы она ни старалась хотя бы прикинуть мысленно, что действительно просто уйдет отсюда и забудет про Эд и Асю навсегда, данная затея не находила у нее отклика ей нужно что-то сделать что-то что хотя бы отчасти искупит вину зайдя в гостиную Соня осмотрелась на одной из полок стояла роскошная статуэтка она хоть и не выглядела на миллионы рублей которых ей вещал Эд София знала эта вещица и впрямь дорогая какие-то там редкие сплавы черные бриллианты что-то еще Когда хозяин этого дома рассказывал о том, как для него изготавливали статуэтку, кажется, богине Макаш, он весь преисполнялся каких-то своих фантазий. Но для Сони сейчас эта статуэтка была лишь способом забрать те ценности, которые Эд экспроприировал у ее отца через саму Софию. Хотя бы так. Подойдя к полке, где стояла Макаш, она снова огляделась. Казалось, что за ней наблюдают, хотя рядом никого не было и быть не могло. А когда Соня все же потянулась и взяла статуэтку, взгляд ее упал на деньги, лежащие на столике. Вот так вот просто Эдуард оставил здесь несколько пачек с крупными купюрами. Как будто даже не сомневался в том, что их никому не придет в голову забрать. Софии пришло. Даже не просто пришло. Она считала, что поступает совершенно правильно, когда берет и статуэтку, и деньги. Возможно, Эд даже не заметит пропажи, когда Соня просто пересечет гостиную. Выйдет из этого чертова дома и покинет общество двух мошенников навсегда. Сунув и купюры в карман короткой куртки, она направилась к двери, но когда до нее оставалось пару метров, ручка опустилась, и на пороге гостиной возник мрачная фигуры Эд. Он показался Соне просто огромным, заполнившим собой сразу все пространство. А взгляд, которым Эдуард полоснул по лицу Софии, пригвоздил к месту наряду со страхом, от которого стали отниматься руки и ноги. «Думал, что я такой идиот? Да, Сонюшка?» – издевательски спросил Эд, шагнув к ней и понуждая отступить на шаг. Кислород в легких кончился, дышать стало нечем, а от того, что казалось, будто на нее смотрит не человек, а какое-то сверхсущество из другого мира, Софию парализовала окончательно. «Думал, что я не знаю, зачем ты вернулась?» Продолжил он наступать на нее, пока Соня едва заставляла себя сместиться в сторону. Она уже понимала, ей конец. И промчаться мимо Эда, чтобы выбежать из гостиной, она не сможет. Он схватит ее еще до того, как София сделает хоть шаг. «Я... я...» – пробормотала она, представляя, что именно с ней сотворят уже совсем скоро. И самое страшное, об этом никто и никогда не узнает. Ей действительно конец. «Ты... ага, ты... дура, ты вот кто!» Зло выплюнул Эд. «Такую карьеру могла сделать. В любимицах бы у меня ходила». Он вдруг осекся и замер. Повернул голову на бок, как будто прислушивался к чему-то. А Соня вообще потеряла понимание, что творится. Лишь только гулкий шум в ушах давал ощущение, что она все еще жива. «Какого чёрта?» – выдохнул Эд, когда снаружи раздался истеричный голос Аси. «Сюда! На помощь! На помощь!» Вопила она, а ей вторил такой рык и лай собак, что у Софии даже волосы на затылке зашевелились. «Стой здесь!» – рявкнул Эд и помчался прочь из гостиной. А Соне только это и нужно было. Она сорвалась следом, забыв обо всем. Пусть он поймает ее где-то на улице, плевать. Главное сейчас вырваться отсюда, а не стоять перепуганной статуей. Как только оказалась на улице, пришла в ужас. Даже застыла на мгновение, увидев, что именно творится. Это был папа. Именно он проник на территорию особняка, и именно на него напали сразу три собаки. Они до сих пор пытались его разодрать, хотя это старался утихомирить животных. Кругом бегала, заламывая руки, перепуганная Ася. Но останавливаться было нельзя. Нужно уносить ноги, чтобы здесь не происходило. Что Соня и сделала. Пробежала к приоткрытой калитке, юркнула в нее и, сверкая пятками, помчалась дальше. Остановилась только, когда увидела старенькое такси, в которое и запрыгнула, с отчаянно колотящимся сердцем. «В город! Срочно! Я скажу адрес!» – выдохнула, едва не теряя сознание от пережитого страха и вакуума, который заполнил легкие. И когда такси отъехало от обочины, стала молиться. Впервые за всю свою жизнь. Чем ближе был мамин дом, тем острее становилось чувство, что Соня вот-вот сойдет с ума. В голове помутнело, а мысли о том, чтобы просто сбежать туда, где ее никто не найдет, становились все навязчивее. Но она не смогла пойти на поводу этого малодушия. Нужно обратиться к правоохранительным органам. Нужно все это остановить. Удивительно, но об отце и о том, что с ним случилось, София вспомнила только, когда расплатилась таксистом и побежала к дому, где с недавних пор жила мама. Словно мозг блокировал жуткие картины, которые обязательно ей вспомнятся, только позже. «Мама!» – воскликнула она, когда нажала на звонок, и мать открыла ей дверь. Удивительно, но родительница тут же положила руку на живот в защитном жесте, как будто бы была беременна. Впрочем, сейчас Соня совершенно не могла об этом думать. Голова ее закружилась, снова стало тяжело дышать. Она попыталась схватиться за воздух и чуть не упала, но мама бросилась ей на помощь. «Соня, боже, что стряслось? Тебя всю лихорадит!» — воскликнула она, усадив Софию на стул, к которому подвела с такой осторожностью, словно та была сделана из хрусталя. «Я была у Эды и Аси. Я записала все, что они говорили. А еще вот...» На это ушли последние силы, сознание стало утекать, но София все равно успела вытащить телефон, деньги и статуэтку, которые передала растерянной матери. «А еще...» «Там папа пришел! На него напали собаки! Сделай что-нибудь!» Она стала отключаться, и на смену реальности пришла темнота. Кажется, на периферии рассудка еще слышались голоса. Потом показалось, что кто-то хлопает ее по щекам, но Соня уже ничего не понимала и не осознавала. И это было даже к лучшему.